О как терзёшься в путь крылатый, безумная душа моя, из самой солнечной палаты в больницы светлы бытия. И бредия крутом полёте, как топчешься, как бьёшься ты в горячечной рубашке плоти, в тоске телесной наготы. Иль тихо в безумье тонким гудишь, звенишь сама с собой, вообразив себя ребёнком, сосною, соловьём, совой. Повей же соловья мы сову. Терпи сам обман любя, смерть громыхнёт тугим за соловьём, и в вечность выпустит тебя. 2 мая 1923 года.